Глава 11 Мегадей Аврора достигла через 8 часов. Потребовалось всего 4 прыжка, и командир УБК даже выразил благодарность всему составу навигаторской группы за точный расчет. Обычно столь длинный полет занимал гораздо больше времени, но, во-первых, штурманы из БЧ-1 действительно отработали профессионально, а во-вторых, и об этом я решил никому не рассказывать, мне пришлось им немного помочь. Вышел на пару минут в шестимерность и заранее осмотрел все возможные трассы на предмет разного рода случайностей – комет, блуждающих астероидов, скоплений космической пыли и прочих центров гиперпространственного притяжения, из-за которых корабль мог попросту вывалиться на полпути в привычную 3D-метрику. Так или иначе, до первого пункта назначения мы добрались без происшествий. На планету месяц с Ансилой я спускаться не стал. Когда, прибывший за ней с поверхности шаттл, вошел в шлюз, эксиленция лишь чмокнула меня на прощание и тихо спросила. «Когда тебя ждать?» «Не позже, чем через неделю. Как только с нашими умниками по пункту приема деталей обговорю, так сразу к тебе». «Договорились. Неделя!» – кивнула Ансилла. Перелет до Тарса занял пять с лишним часов. и два прыжка через гипер. При наличии действующих в системе Мегадеи ворот и наезженной трассы можно было бы и быстрее, но я специально попросил Карстона не торопиться. Хотелось, прежде чем доберемся до своей вотчины, чуток поразмыслить. Причем в одиночестве, не отвлекаясь. Кстати, когда мы впервые летели по этому маршруту, только в обратную сторону, времени ушло в два раза больше. Но по-другому не получалось. Связка из трех кораблей и громадной боевой станции быстрее двигаться не могла. Так что даже такой результат выглядел тогда истинным чудом. Из-под пространства мы вывалились чуть ниже эклиптики, на расстоянии около 100 миллионов тин от планеты. Конечно, с такой дистанции Тарс не увидишь. Про находящиеся на орбите объекты и говорить нечего. Но голосфера над пультом всего через 20 секунд услужливо высветила всю картину. После привычного запроса и отклика «Свой-чужой», расположенные в системе градарные станции, передали на борт необходимую информацию. Формально меня здесь не было не так уж и долго, но по ощущениям, словно бы целая жизнь пролетела. Флора, мир без времени, земля, опять флора. И каждый раз, в каждом месте во мне будто что-то менялось, делая чуть другим, открывая иные возможности. Даже родную для меня землю я уже воспринимал несколько отстраненно, как дом, где родился, и вырос, и который готов защищать, но уже переставший быть главным. Это примерно как для пацана, ушедшего во взрослую жизнь и оставившего за спиной воспоминания детства, пусть даже самые лучшие. Станция Тарс-Секунда, не участвовавшая во второй битве у Мегадея и потому сохранившаяся, висела теперь над столицей и базой. Орбитальные верфи и доки функционировали в нормальном режиме. Около них вились уже не только военные, но и гражданские корабли. После наших геройств во имя империи заказы на производство продукции поступали к нам изо всех уголков державы. Имперский патриотизм и раньше являлся одной из основных составляющих местной политики, а нынче и вовсе стал едва ли не единственным маркером для отличия, кому доверять можно, а кому не только можно, но и нужно. И Тарсу в этом разрезе повезло практически так же, как Мигадея и всему дому Вантиль. Хотя, почему Вантиль? Теперь его уже вполне официально называли Ванрумей, а по-старому именовали лишь по привычке, ведь, как гласили архивы за четыреста с лишним лет существования Великой империи Бохау, правящие дома меняли свои имена трижды, и последнее такое событие случилось два века назад. Не хуже верфей и доков работали горнорудные фабрики в астероидном поясе. Доставшиеся от ФПшников новенькие, можно сказать, с пылу жару, они сейчас вовсю приносили прибыль новым хозяевам, формально компаниям уважаемых сибатуев, а по факту мне и через меня дому Ван Румий. Местные получали с добычи 10% и прыгали от подобной удачи до потолка, ведь предыдущие владельцы заводов с ними вообще делиться не собирались. мне же такая схема позволяла обходить санкции стопланетников илану введенные после войны лично оборона румия за его бесчеловечные методы ведения боевых действий смешно но эти ужасные санкции вполне допускали участие стопланетных предпринимателей в подсанкционном бизнесе старсом через так называемые прокладки большинство из них к слову были созданы моими знакомыми хоббитами Жлобним и браменем На посреднические услуги уходило еще примерно 10%, но я об этом ничуть не жалел. Мало кому во вселенной удавалось добиться столь тесных и, что еще важнее, выгодных отношений с командирами лиги. Еще совсем недавно я пытался понять, почему эти прожженные и довольно циничные торгаши относятся ко мне едва ли не с пиететом. Ведь даже победа в недавней войне – это вовсе не повод ограничивать собственные аппетиты всего 10%. и идти на беспрецедентное сотрудничество с Тарсом и Мегадеей. Насколько мне было известно, разнообразные торговые преференции со стороны партнеров никогда не являлись для представителей торговой лиги чем-то особенным и уж тем более уникальным. Тем не менее, они поддержали практически все наши хотелки и предложения. Причину я понял только тогда, когда побывал в мире без времени. Уточнить следовало лишь некоторые детали. И, значит, важный разговор с командиром Жлобинем должен был состояться в самое ближайшее время. Ближнюю оборону системы ТАРС помимо секунды обеспечивали в настоящее время корветы бойкий, ладный, гневный, дерзкий и стерегущий, плюс шесть номерных муков, еще не заслуживших личные имена, дальнюю крейсера «Рюрик», «Баян» и «Паллада» и около двух десятков истребителей и перехватчиков, баражирующих на внешних орбитах. Еще сотня малых машин базировалась на поверхности, с готовностью к вылету от 5 до 60 минут, в зависимости от степени угрозы. Подчиненные непосредственно мне у БК «Варяг» и «Аврора» занимались в основном демонстрацией флага в иных секторах империи и исполняли специальные поручения в пространстве других держав и нейтральных зонах Вселенной. Все трофеи, полученные после второй битвы за Мегадею, я великодушно оставил Анцилия. Больше ста боевых кораблей ФСПшников, ланейских дестроеров и примерно столько же вспомогательных судов составляли теперь костяк космофлота правящего дома Ван Румий. Забирать даже малую часть их Тарс выглядело бы с моей стороны форменной глупостью, тем более что правящий дом Ван Румий был теперь и моим домом, и обеспечивать защиту его центральной планеты становилось для меня первейшей обязанностью». «Жаль, что на верфях Тарса нельзя было изготовить новую боевую станцию, а не то я обязательно отдал бы команду отбросить любые заказы и заниматься лишь ей». Ан, впрочем, на этот счет особо не волновалась, говоря, что со станцией ей обещали помочь кланы Тиану и Солмер. И они действительно организовали строительство сразу двух станций, аналогичных «Секунде» и премия. в зоне гиперворот нашего сектора. Темпы строительства, правда, оставляли желать лучшего, но это только на мой, неискушенный в подобных вопросах, взгляд. Сама Экселленца, как и большинство в ее окружении, считали, что темпы нормальные. Спорить с ней мне не хотелось. На поверхности меня встречал штаб-майор Лайерс, военный комендант Тарса. Бывшему капитану-десантнику новое звание присвоили по окончанию войны, повысив его сразу на две ступени, за особые заслуги перед империей. Это, кстати, коснулось многих моих соратников. Лейтенант Хубар стал лейтенант-командором и командующим легкими частями космической обороны Тарса. Капитан Рилан, бывший командир Рюрика, отличившийся у Мегадеи, получил под свое начало Тарс Секунду и новенькие погоны капитан Комодора. То же звание имел теперь и Каас, командир Варяга. А один из главных героев сражений у Мегадеи, капитан-бригадир Вильям, совершил настоящий рывок по карьерной лестнице, став адмирал Комодором и новым командующим группировкой имперского флота на линии нашего сектора. Правда, перед тем, как получить это назначение, он лично пришел ко мне и честно сказал, что хотел бы остаться в доме Ван Румий. Я его внимательно выслушал и столь же честно ответил, что, будучи в территориальных силах нашего дома, выше адмирал комадора он уже не поднимется. А вот в космофлоте Империи по-настоящему талантливых военачальников раз-два и обчелся. Поэтому мой совет ему. Это не замыкаться в границах одного сектора, а расти в званиях и чинах во всем пространстве державы, на пользу народу и императору. Вильям, конечно, смутился, поскольку не ожидал похвалы, но совету все-таки внял и через неделю вступил в предложенную ему должность. «Здравия желаю, экселенс. «С возвращением!» – поприветствовал меня Лайерс на плитах военного космодрома. «Рад видеть!» – крепко пожал я протянутую руку. «Как обстановка? Себатои не балуют?» «Никак нет, экселенс. Приступил штаб-майор к докладу, который продолжился в ховермобиле, а затем и на базе. До прибытия в ППД я приказал Лайерсу вызвать начальника инженерной службы и организовать конференц-связь с Тарс-Секундой и командиром легких космических сил. Первым в штаб прибыл инженер-майор Эрлих. В отличие от других сослуживцев, его после окончания боевых действий повысили лишь на одно звание. Причина банальная. Для инженеров и техников эта ступень считалась потолком военной карьеры. Все, кто шел выше, становились гражданскими лицами, привлеченными на аутсорсинг. С такими заключали новый контракт, и многие чисто военные льготы, в том числе выслуга, у них уже не предусматривались. Фиг знает, зачем это было сделано, но я подозреваю, что без оптимизаторов тут точно не обошлось. Наверняка, блин, какой-нибудь хлыщ-адъютант напел в уши очередному престарелому маршалу о том, что, мол, как это так, всякие ненюхавшие плазмы шпаки и пиджаки будут получать такие же военные пенсии, как и заслуженные ветераны сотен сражений. Непорядок, однако, надо бы их того секвестировать по финансам и льготам на уровне, ну, скажем, старшего офицера. А дальше не-ни, пущай переходят в гражданские, многие из-за этого специально отказывались от высоких инженерных должностей и, соответственно, званий. Конечно, я бы никогда не позволил себе отправить Эрлиха на гражданку из-за такой ерунды, поэтому просто увеличил ему денежное довольствие за счет скрытых резервов, а их, как известно, у всякого владельца планеты более чем достаточно. Итак, Селы, начнем. Открыл я совещание, когда все собрались. На повестке один вопрос. «Нам требуются опытные бойцы и ученые!» Обсуждение как такового не вышло, да оно, в общем-то, и не ожидалось. Ценными кадрами разбрасываться нельзя, и господа военные это хорошо понимали. Основные проблемы в приеме гостей с флоры относились к обеспечению секретности проводимых работ. На то, чтобы обговорить детали и поставить задачи, хватило всего полчаса. Работа началась в тот же день. Чего мне в этом деле не доставало, так это опытного безопасника». Су -юнь стал одним из имперских регентов. Газ остался на флоре. Дидрича мне эксиленса не отдала, но я бы и сам не взял. Трудно работать с тем, к кому испытываешь личную неприязнь. Хочешь не хочешь, пришлось ставить на безопасность того, кто, с одной стороны, вроде себя уже проявил, но с другой, более-менее доверительных отношений с ним еще не сложилось. Сержанта Байлина, к слову, мне подогнал газ. Они, насколько я понял, когда-то вместе служили на Катая, в батальоне связи и Греб. И уже тогда сержант выполнял некоторые щекотливые поручения имперской разведки. Конечно, разведка не контрразведка, но в целом и то, и другое относится к области безопасности. А Байлин, как оказалось, вполне себе шарил в обеих ее ипостасях. И, что еще важнее, в свое время я все же сумел проверить его в настоящем деле. И он меня не подвел. Информация, переданная им с дальних подступов к Мегадее, оказалась не только исключительно точной, но и исключительно своевременной. Бросок через гипер к будущей историчной планете дома Ван Румий стал для врага неожиданностью и не сказать, что приятной. Так что, назначив Байрена главным контриком Тарса, я просто продолжил использовать его умения и способности. А в помощь ему, чтобы не расслаблялся, отрядил свою секретную секретаршу. Ту самую. которая буквально замордовала весь персонал инженерно-научной группы насчет режима. Эрлих, как помнится, от этого Цербера в юбке едва ли не плакал, но, тем не менее, признавал, что если бы не она, то утечка в части работ по антиэлектропушке приключилась бы обязательно. Словом, сержант Байрен и мастер-капрал Ролита друг друга стоили, пусть даже и действовали временами словно противники, а не сослуживцы. Звания, кстати, я повышать им не стал, и ходатайствовать на сей счет перед имперскими бюрократами тоже. Вместо этого просто добавил к их званиям приставочку «Госбезопасности», и звания тут же заиграли новыми красками. Ну, прямо как во времена незабвенного Лаврентия Павловича. «Сержант Госбезопасности. Это вам не кабан чихнул. Это серьезно. Может ведь и фитиль в одно место вставить, хоть капитану, хоть даже полковнику». Ролита и Байлин прониклись этим практически сразу. И после моей накачки и объяснений, какие у них теперь полномочия, вообще расцвели. Сегодня, после совещания с командным составом, я вызвал обоих и поставил задачу. Главное – это обеспечить полностью закрытый режим. Максимальный допуск буду иметь только я. Остальные – в пределах выданных мной полномочий. Место – бывший стадион базы. который мы раздолбали с орбиты?» – уточнил Байлин. «Он самый. Завтрашних нет. Прямо с сегодняшних суток необходимо создать зону оцепления. Затем периметр. Срок – один день. За инженерные заграждения отвечает Эрлих, за Грэб – Рилан, за прикрытие с воздуха – Хубар, за контакт с местными – Лайерс. «Приказы по ним на тебе», – глянул я на Ролиту. «А через них списки допущенных и предварительная проверка», – мастер Капрал молча кивнула. «Твоя задача», – посмотрел я на Байлина. «Обеспечить оперативное прикрытие, а теперь к сути самой операции». Разговор с руководством СБ продлился приблизительно столько же, сколько с армейскими. Задачи они получили, к исполнению приняли. Естественно, я сказал им не все, но всего говорить и не требовалось. Каждый должен отвечать за свой участок работы, а за конечный результат отвечает лишь тот, кто задал главную цель, то есть я. «Сурово ты с ними», прокомментировал произошедшее Мэлла. Да разве это сурово? усмехнулся я вместо ответа. Видела бы ты, что здесь было месяца четыре назад. Вот тогда да, было и вправду сурово. Да я не об этом, отмахнулась соседка. Просто я даже не подозревала, что ты настолько большой начальник. Хочешь на чистоту? Хочу? Я тоже об этом раньше не думал. Просто так получилось. Конечно, одного дня, чтобы закрыть зону и установить охранный периметр, нам не хватило. Как минимум, по причине того, что таких зон пришлось организовывать сразу четыре. Одну настоящую, три левые. Легенда простая. Строим учебные центры для добровольцев из местных. Эту мульку мы запустили по предложению Байлина. Честно сказать, я об этом поначалу даже не думал. А так получалось убивать сразу двух зайцев и в имперскую армию новых рекрутов набирать и прятать среди них будущих поселенцев с флоры. На Бухаве, кстати, мою инициативу с рекурством одобрили в тот же день. После недавней войны новобранцы требовались всем мировым державам, а набирать их из неизвестно кого в глухих уголках Вселенной было довольно накладно и не всегда оправдано. Работы по закрытию территории завершились лишь через четверо суток. Затем в этих зонах стали сооружать быстровозводимые здания. Однотипная, армейского образца, но с разной начинкой. Начинка частично секретилась. И если бы кто-то решил разузнать, какая где будет, ему пришлось бы изрядно повозиться с номенклатурой и противоречивыми показаниями свидетелей. Подготовкой свидетелей занималась Ролита, причем занималась в темную. Никто из рядовых исполнителей ничего толком не знал. Но привыкшие к самодурству мастерка права чаще всего делали из ее слов неверные выводы. Словом «туману» на строительство наша СБ навела «будь здоров», а поскольку она это делала регулярно и по самым незначительным поводам, интерес к нашим новым объектам достаточно скоро должен был перейти в фазу обычной рутины. Возится там с какой-то фигней, ну и ладно, все равно, рано или поздно узнаем. В этом плане мой отлет старца лишь подтверждал подозрения. Раз в самый разгар работ главный куда-то летит, значит, серьезного там ничего не планируется. Выдыхайте. А вылетел я через неделю, как обещал Экселенся, курсом на Мегадею, убедившись, что у себя на планете все идет так, как надо.